Выйдя в Блэкфрайерс, а не у Чарин Кросса, Джадсон сам, того не ведая, сократил себе путь. Полисмен рядом со станцией ответил, что до Тилбери Хауза рукой подать. Джадсон пошел в указанном направлении и вскоре оказался в грязном проулке перед большим бесформенным зданием из тусклого кирпича. Грохот печатных станков наводил на мысль, что он у цели. Это подтверждало и благоухание типографской краски. Мужественно спорящие запахом вареной капусты, которым почему-то пропитаны все лондонские задворки. Тем не менее, Джадсон решил удостовериться и обратился к швейцару. Это Тилбери Хаус? спросил он. У, -у, -у, у отвечал швейцар. Мрачный человек с кислой физиономией, желтушным цветом глаз и редкими усами. Казалось, его грызет тайная тоска, и вид Джадсона кокера расстраивает его еще больше. Это здесь печатают светские сплетни. У. Я хочу видеть издателя. Швейцар попытался одолеть свою меланхолию. Мистера Пайка? Я не знаю, как его зовут. Если вам издатель светских сплетен, то это мистер Пайк. Вот бланк, пишите, как вас зовут и что вам надо. Бюрократическая проволочка разозлила Джасона. Дух Тилбери Хауза проник и в него. Ему хотелось сделать это сейчас. Он сопя вписал свое имя. Из ниоткуда возник мальчик блестящих пуговицах, его взгляде Джадсону померещилась скрытая насмешка. Мальчик ему не нравился. Все говорило, что он участвует в заговоре, чья цель — приписать Тоди Ван Риттеру чужие заслуги. — Отнеси мистеру Пайку, — величественно сказал Джадсон. — Джентльмен хочет видеть мистера Пайка, — пояснил швейцар, словно растолковывая невнятные бормотания иностранца. Мальчик взглянул на бланк с видом школьного учителя, говорящего, «Посмотрим, посмотрим, что вы тут накалякали!» «А вы не указали, зачем пришли!» — презрительно сказал он. И подозрительно посмотрел на Джадсона. Не хватало только, чтобы мальчики в пуговицах критиковали его труды? Джадсон не сказал ни слова, только грозно взмахнул палкой. Мальчик привычно увернулся. Издал обидный клич и убежал. Швейцар взял со стола вечернюю газету. — Придется вам подождать! Он развернул страницу скачки и углубился в чтение. На третьем этаже в редакции «Светских сплетен» Родрик, подобно швейцару, терзался глухой скорбью. Он тоскливо глядел, как молодой Пилбом весело и бодро строчит следующий выпуск. Родрик чувствовал, что его заперли в комнате с безумцем а тот беспечно жонглирует брусочками динамита. Вердикт высшего суда развязал Пилбому руки. Теперь никто не мешал младшему редактору светских сплетен творить скандальную газету по своему разумению. И от избранных мест, которые он время от времени зачитывал, Родерика всякий раз бросала в холодный пот. Бедняга Яштина видел, что самая безобидная из этих заметок неизбежно повлечет визит взбешенных граждан с пистолетами». Потом он вспоминал короткие, но выразительные обещания мистера Айзека пули, и сердце его уходило в пятки. Родерик частенько посещал скачки и знал о парнях все. Они рыщут по миру бандами, вооруженные до зубов. Кастеты и мешочки с песком для них тоже, что для обычного мужчины галстук, вещь, без которой невозможно показаться на улице. Они подстерегают неугодных и забивают сапогами. Короче, если есть мыслящие существа, чьим мнением должен дорожить человек, пекущийся о благе своей страховой компании, то это парни. А пил из кожи он лезет, чтобы задеть их за живое. Родрик мысленно застонал и рассеянно обернулся, чтобы принять у мальчика Бланк. Что это? спросил он, не сводя глаз с пилбома, который в углу комнаты стучал на пишущей машинке. Тут, видимо, написал удачную фразу потому что по-детски счастливо хрюкнул. Родрику слышались раскаты адского смеха. Он разрывался между желанием узнать, что именно написал его помощник, и крепнущим чувством, что лучше бы этого не знать. «К вам, джентльмен, сэр!» Родрик с усилием оторвал глаза отдохновенного черкиста и взглянул на Бланк. Как и мальчик, он первым делом заметил пропущенную графу. «Он не пишет, зачем пришел!» А он не стал говорить, чего ему надо, упоенно сообщил мальчик. Он внутренне риковал, предвкушая острое ощущение. Что-то подобное представилось и Родрику. А почему? с беспокойством спросил он. Не знаю, сэр. Не стал и все тут. Я ему говорю, вы не написали, зачем пришли, а он вместо ответа хрясь меня палкой. Хрясь тебя палкой! Упавшим голосом повторил Родрик. Хрясь меня палкой! Радостно подтвердил мальчик. — Не знаю, какая муха его укусила, сэр, только он весь трясется от злости. Родерик побледнел. — Скажи, что я занят. — Заняты, сэр? — Да, сэр. — Хорошо, сэр. Малыш исчез. Родрик осел в кресло и уставился перед собой невидящими глазами. Машинка по-прежнему стрекотала, но Родерик ее не слышал. Гром грянул. Мститель явился. Родерик не знал, какой именно из газетных абзацев навлек на него беду, но не сомневался, что это может быть почти любой. Страшный сон обернулся явью. Родерик Пайк, как легко заключить со слов его тети Фрэнсис, не родился героем. А она совершенно справедливо убеждала сэра Джорджа, что его сын – робкое и слабое существо. Один издатель, выпускающий рупор общественного мнения, призванный угождать литературным вкусом обитателей золотого прииска на Диком Западе, сидел в своем кабинете, когда пуля пробила окно и расплющилась о стену над его головой. Лицо газетчика озарилось счастливой улыбкой. — Ну вот! — скричал он. — Что я говорил? Колонка личная пользуется успехом! Родрик Пайк был полной противоположностью этому смельчаку. Он любил тишину и шарахался от жизни в бурных ее проявлениях. Кто-нибудь другой обрадовался бы, узнав, что к нему идет разъяренный незнакомец, который лупит палкой направо и налево. Другой, но не Родрик. Он обмяк в кресле, не жив и не мертв от страха. Полуоборочное состояние не прошло и с приездом Флик, который ему предстояло поить в ресторане чаем.